5. Тайны мудрых женщин Осенью 1601 года Луиза Буржуа-Бурсье была у постели королевы Франции Марии Медичи, помогая дофину Людовику XIII появиться на свет. Пока монархия не отужилась, толпа из 200 человек заполнила ее комнату и все соседние. Взбешенная вторжением краженицы, но стараясь сохранить самообладание, Бурсье сказала королю, что он должен прогнать зевак, на что тот ответил «Тише, тише, повитуха, не сердись. Этот ребенок принадлежит всем, все должны радоваться». Несмотря на суматошную сцену, Бурсье сохранила профессионализм и успешно приняла роды. Она следовала советам, которые давала акушеркам при обучении «Прежде всего я советую вам, что бы ни случилось, никогда не впадать в растерянность». Ибо нет ничего более неприятного, чем наблюдать за такими семьями. У них все вверх дном. Ее подход состоял в том, чтобы как можно меньше вмешиваться в процесс родов, избегать чрезмерных обследований и никогда не нарушать плодную оболочку. Ребенок родится, когда он и мать будут готовы. Мысля именно так, Бурсье должна была принять еще пятерых детей королевской четы. Благодаря блестящей работе на французскую королевскую семью, Повитуха и ее акушерские навыки пользовались большим спросом во всем парижском аристократическом и буржуазном обществе, и у нее было собственное дело – принимать роды в богатых семьях. Жена ассистента легендарного хирурга Амбруаза Паре, она изучала анатомию и поощряла других акушерок делать то же самое, предупреждая – Если акушерка не знает этого, она может попытаться удалить матку вместо плаценты. Бурсье умела читать по латыни и в 1609 году опубликовала самое раннее акушерское пособие, написанное женщиной, под названием Различные наблюдения за бесплодием, потерей плодовитости, фертильностью, родами и заболеваниями женщин. Апсервасьён дивехси сю гластире лайт Впоследствии книга была переведена на латынь, немецкий, голландский и английский языки. По-французски акушерка называется «сашфам», что буквально переводится как «мудрая женщина». Бурсье построила свою репутацию на основе этого понимания, но также обращалась к врачу или хирургу, когда это было необходимо. В верхней части титульного листа пособия Наблюдения помещена гравюра, изображающая сияющую королевскую читу с ребенком. Слева от заглавия «Мать с младенцем на руках», справа «Повитуха с ведром и травами». Эти фигуры окружены латинскими фразами «Тимор дей» и «Грация дей», «Страх Божий» и «Благодать Божья». У зрителя создается впечатление благодарности – и безмятежности. Конкурирующая работа хирурга Жака Гийома, озаглавленная «Счастливые роды у женщин» «De la появилась на следующий год. В издании 1621 года, переименованном в «О беременности и родах у женщин» «De la Grosse à Была титульная страница, на которой изображены два херувима, держащие множество ужасающих металлических зажимов и щипцов, вроде тех, которыми пользуются хирурги при родах. Сын Жака Гийома Шарль написал записку читателю, в которой утверждал, что «Сашфам» могли бы учиться, используя и книгу его отца, и если бы они не были так тщеславны в своей профессии, то признали бы в ней ряд недостатков, в отношении мастерства принятия родов и лечения рожениц. Как утверждает историк Бриджит Шеридан, эти две книги много говорят о меняющемся характере профессионального ухода за беременными в то время и о борьбе между мужчинами и женщинами-практиками за то, кто лучше всего мог бы служить утробам Франции. Были ли это традиционные акушерки, которые имели практический опыт и соблюдали приличие родильного зала, считая его только женским местом, но не получили необходимой медицинской подготовки по юридическим причинам, будучи женщинами. Или это были хирурги, которые достигли мастерства в использовании новых щипцов и которые были представителями мужской профессии, но не считались настоящими врачами и не знали, как справляться с родами без хирургического вмешательства. Или это были врачи, которые только начинали создавать новую специальность в медицине, связанную с женским здоровьем, несмотря на социальную стигматизацию, окружающую медиков-мужчин и следующих интимные места представительниц прекрасного пола. Последствия оказались намного масштабнее, чем просто финансовые обстоятельства. Они также изменили курс медицинской помощи, определили, кто считается частью подающей надежды профессии, а кого отодвинут в сторону как простого народного целителя. Между рождением дофина в 1601 и 1627 годом многое изменилось. После убийства короля Генриха IV, в то время как Людовик XIII был ребенком, Мария Медичи царствовала как королева-регент. Когда мальчик достиг подросткового возраста, он... изгнал мать из королевства и убил многих ее итальянских советников. Тем временем Людовик XIII стал первым абсолютным монархом Франции и приветствовал возвращение из ссылки Марии Медичи. Именно в эти сложные времена 64-летняя Луиза Бурсье была повитухой принцессы Марии де Бурбон-Монпансье, невестки Людовика. Через несколько дней она умерла. Мария Медичи приказала провести вскрытие принцессы, а врачи и хирурги, но не акушерки, сказали, что ее смерть была вызвана небольшой частью плаценты, оставшейся в утробе. В те дни данные о вскрытиях редко публиковались, но в этом случае медики распространяли свой одностраничный отчет при дворе и публично по всему Парижу. Бурсье чувствовала, что вина за смерть принцессы лежит на ней, поэтому... решилась на беспрецедентный поступок, опубликовав собственное возражение. Она сказала, что у принцессы обнаружилась гангрена от предыдущей инфекции, которую ее медики должны были диагностировать. Современные историки считают, что у нее был, скорее всего, острый перитонит, и что врачи и хирурги, присутствовавшие при родах, включая придворного хирурга Шарля Гийома, видели, что плацента была неповрежденной. Перитонит – это воспаление брюшины, которое может привести к нарушению разных функций организма, а также вызвать смерть. «Основываясь на вашем отчете», – писала Бурсье, «вы обнаруживаете, что совершенно ничего не понимаете в плаценте и матке женщины, ни до, ни после родов. Не больше, чем мастер Гален, безупречный римский магистр медицины более тысячи лет назад, который никогда не был женат, и редко помогал женщинам при родах. Оказалось, что он никогда не изучал ни чрева беременной, ни ее плаценты. Дальше она советовала врачам обратиться к древнегреческому врачу Гиппократу, которого Бурсье считала достаточно умным, чтобы полагаться на опыт со шфам и знать секреты женских болезней. Для женщины, не говоря уже об акушерке, сделать такой шаг, значило нанести сильнейшие оскорбление придворным врачам и хирургам, которые немедленно выступили с протестом. Хотя письмо было анонимным, историки приписывают его Шарлю Гийому, который решил ответить. «Вам лучше было бы провести остаток жизни в молчании, нежели утверждать, что о великой принцессе заботились не так хорошо, как следовало бы. Подумайте об этих вещах. Исследуйте своему долгу». «Не пытайтесь больше делать замечания врачам». Хирурги и врачи погубили репутацию самой знаменитой акушерки Франции, и она удалилась от двора, а после спокойно начала работать над своей последней книгой «Собрание секретов». Вместо родов женщина сосредоточилась на общем описании народных средств, которые показали свою эффективность в течение ее долгой карьеры. Я была особенно заинтригована ее «Présерватив инфаэбле пугла раже», которое я сначала прочитала как «непогрешимое профилактическое средство против ярости», думая, что это средство было бы полезно при дворе, пока не поняла, что в этом случае «ярость» переводится как «бешенство». Средство состоит из мяты, абсента и ряда других травяных отваров, собранных непосредственно перед полнолунием в июне. что действительно немного похоже на успокаивающий чай. Бурсья опубликовала последнюю книгу в 1635 и умерла в следующем году. Даже в это время, еще до зарождения клинической медицины, у врачей во Франции были как экономические, так и социальные мотивы для того, чтобы отделять себя от обычных народных целителей без ученой степени. Особенно легкой мишенью были акушерки – Мало кто имел медицинское образование или поддержку, какая была у Луизы Бурсье. Вместо того, чтобы носить звание Сашфам, как именовались поветухи, они часто называли себя Виель старухами намек на пожилых проституток и мадам в провинциях, которые использовали знания женской анатомии, чтобы помогать природах. Некоторые врачи, такие как Андрей Дюбрейль из Парижского университета, даже писали, что большинство акушерок были ведьмами. Между тем, усиление ремесленных гильдий и правительственной бюрократии в ранней современной Франции вытесняло женщин из экономики. Когда во время Великой Французской революции упразднили гильдии и установилась клиническая медицина, практикующих женщин вытеснили окончательно, и врачи взяли на себя роль акушерок и позиционировали себя в обществе как джентльменов. К тому времени, как собрание секретов Бурсье попало в книжную коллекцию Джона Стоктона Хью, его положение как западного врача-мужчины, практикующего акушерство, было типичным, а женщины-повитухи, такие как Бурсье, были исключением. Последствия этого сдвига мы можем наблюдать и сегодня. Практикующие врачи женского пола воспринимаются как менее компетентные и уверенные в себе, чем их коллеги-мужчины, даже когда демонстрируют то же самое невербальное поведение. Когда пол больного и медика совпадает, то наблюдается большая удовлетворенность с обеих сторон. Но когда он разный, возникают проблемы, особенно когда мужчина является пациентом, а женщина – врачом. Такая сильная динамика может усугубить Латентные сексистские установки у больных мужского пола, которые начинают считать врачей женщин некомпетентными и менее заслуживающими доверия, что делает их несклонными следовать медицинским советам медиков. Здесь мужской взгляд сталкивается с клиническим. Гендерные предубеждения умаляют способности женщин-врачей и влияют на соблюдение пациентами их предписаний. Они испытывают сексистское отношение со стороны не только своих подопечных, но и коллег. Из почти 6 тысяч женщин-врачей, опрошенных в 2017 году, 77,9% сообщили о гендерной дискриминации на рабочем месте. Причем многие люди несправедливо обращались с ними из-за реакции на их собственную беременность. Я не могу не задаться вопросом, чтобы... Луиза Бурсье сказала обо всем этом. Что такого было в последней книге Бурсье, написанной после того, как акушерку заклеймили, изгнали из дворца, и она стала заниматься травяными снадобьями? Что заставило Джона Стоктона Хью почувствовать, что она была лучшей кандидаткой для того, чтобы именно ее переплести в человеческую кожу? Почему он считает себя вправе использовать тело пациентки таким образом? Имеет ли значение, что книга, которую он переплетал в кожу Линч, была не новаторской работой, принесшей Бурсье славу, а той, которую она написала в уединении после позора, положившего конец ее карьере? Хотя очень заманчиво размышлять о мотивах Хью, я хотела избежать этого, чтобы не начать думать о книгах в переплете из человеческой кожи как Пол Нидем из библиотеки Принстонского университета. Эта мысль вернула меня в то время, когда я навещала его. Библиотека Шейдов, комната, спрятанная в здании библиотеки Принстонского университета, была более похожей на то, как я представляла себе коллекцию доктора Хью, чем на типичное академическое собрание редких книг. Со вкусом подобранные персидские ковры и витражи были когда-то в доме коллекционера книг у Ильяма Шейда, прежде чем он пожертвовал все это вместе с книжной коллекцией стоимостью 300 миллионов долларов. Это был самый щедрый подарок за всю историю Принстона. В стеклянных книжных шкафах хранится удивительная коллекция, в том числе оригинальный экземпляр Декларации независимости и рукописи Моцарта, Баха и Бетховена, написанные от руки самими композиторами. Нидом согласился встретиться со мной, и мы устроились в двух кожаных креслах. Я спросила его, когда он впервые услышал об антроподермических книгах, и он тут же принялся рассуждать. «Мне не нравится термин «антроподермический», потому что я думаю, что он преуменьшает сущность таких предметов», начал Нидем. «Это книги, переплетенные в человеческую кожу, и все остальное пытается... эфемизировать, и, следовательно, отклониться от главного факта. Знакомство ученого с практикой переплетения книг в человеческую кожу было связано с творениями доктора Буланда, врача, переплетшего гарвардский экземпляр судеб души в человеческую кожу, который Нидом описал как «посмертное изнасилование». Было много примеров книг, переплетенных в человеческую кожу, которые никак не затрагивали женщин. Я упомянула о своем дискомфорте, вызванном приписыванием сексуального намерения врачу, который создал артефакт, особенно когда никаких конкретных доказательств, например, писем или дневниковых записей, чтобы подтвердить подобный мотив, не было. «Конечно, он выбрал женщину», — возразил Нидом. По его мнению, того факта, что Буланд специально назвал пол людей, из кожи которых были сделаны переплеты, было достаточно, чтобы сделать вывод о мотиве. Я действительно считаю, что это было надругательство над мертвым женским телом. Наши основные разногласия касались именно этого. Намеревался ли Хью очернить весь женский пол своим творением, или же этот бесчеловечный акт был побочным продуктом его беспечного пренебрежения к женщине как личности? В конце концов мы сошлись на том, что Результаты в итоге были одинаковыми, независимо от его теперь непостижимых намерений. Нидем получил докторскую степень по средневековой истории в Гарварде и провел много часов в Хоутонской библиотеке, где хранится первая книга в переплете из человеческой кожи, подлинность которой была подтверждена. Он был оскорблен тем, что его альма-матер не заинтересовалась предоставлением ему платформы в своем блоге для обсуждения этической ситуации, создавшейся из-за подобного предмета. Библиотека не стала поддерживать спор, который Нидом хотел разжечь. «Я очень недоволен Хаутонской библиотекой», — сказал он. Нидом считал, что захоронение или кремация экземпляров в переплетах из человеческой кожи не считается уничтожением библиографических редкостей. Поскольку книги до эры массовых изданий всегда подвергались повторному сшиванию, рассуждал он, в них не было ничего ценного. Я утверждала, что необычность материала книги делает ее важной, и такие экземпляры необходимо сохранить как свидетельство этой отвратительной практики. Мы не можем вернуться назад во времени, и остановить создание антроподермических переплетов. Но поскольку они существуют, то могут преподать нам важные уроки, если мы готовы считаться с их темным прошлым и всем, что оно говорит нам о культуре, в которой они были созданы. Мы все время находим новые способы учитывать этот факт. Мое исследование никогда не могло бы осуществиться, если бы вещественные доказательства были уничтожены до того, Как был изобретен метод ПМД. Кто знает, что еще мы можем выяснить об этих книгах, если библиотекари вроде нас продолжат заботиться о них. Я вспомнила случай, который Николсон Бейкер привел в своей книге «Двойной перегиб библиотеки и нападки на бумагу» (Double Fold Libraries and the Assault on Paper). Он был огорчен тем, что газеты в библиотечных фондах регулярно плохо микрофишировали или оцифровывали, а оригиналы выбрасывали. Микрофиша – копия плоских оригиналов документа, изготовленная фотографическим способом в виде микроформы на прозрачной форматной фотопленке с последовательным расположением кадров в несколько рядов. Помимо очевидной проблемы, заключавшейся в невозможности повторного сканирования выброшенных оригиналов с помощью улучшенных технологий, Когда они были изобретены, Бейкер обнаружил свидетельства некоторых необычных случаев, когда сама бумага была исторически важной. В середине XIX века европейские поставщики трепичной бумаги не могли угнаться за спросом со стороны постоянно расширяющегося рынка американской газетной индустрии. И по мере роста цен на бумагу такие предприниматели, как геолог доктор Исаак Дек, начали изучать альтернативные виды сырья. Самым любопытным был материал, в который оборачивали египетских мумий, и который был украден из древних гробниц. Такую диковинную идею можно было бы отбросить как глупость, которая так и не осуществилась, если бы не заметка в журнале «Сиракьюз Дейли Стандарт» от 31 июля 1856 года. «Наша ежедневная газета» теперь печатается на бумаге, сделанной из тряпья, привезенного прямо из страны фараонов на берегах Нила. Бейкер обнаружил, что в большинстве мест, где он ожидал найти копии «Сиракьюз Дейли Стандарт», например, в библиотеке Сиракузского университета или публичной библиотеке «Сиракуз», выбросили газетную бумагу после того, как в 1972 году газеты записали на микрофиши. Он ездил посмотреть на легендарные издания, напечатанные на ткани, в которую оборачивали мумии, в историческую ассоциацию, которая спасла их от попадания на свалку. Ученый сообщил, что страницы выпуска Daily Standard, напечатанные на таком материале, шуршат, когда их переворачиваешь. Не смогут ли новые или будущие научные методы или биокадекологи и историки, интересующиеся материальной культурой, если уж на то пошло, узнать больше об этой эзотерической практике и культуре, в которой она возникла. «Разве не в нашей обязанности как библиотекарей, – спросила я Нидома, – входит сохранение этих предметов любыми способами, для того чтобы другие исследователи смогли их изучить?» «Я согласен, что библиотекари несут ответственность за сохранение предметов старины», — сказал Нидем. «Но библиотеки постоянно нарушают это правило ужасным образом, поэтому трудно настаивать на нем, если вы применяете его только в случае одного переплета в Гарварде, когда уничтожили или выбросили десятки тысяч предметов, также представляющих исторический интерес», — возразил он. «Здесь речь идет... Не о том, чтобы уничтожить весь объект. Проблема не в самой книге, а в обложке. Как два библиотекаря, мы могли бы прийти к согласию трудностей и проблем, с которыми сталкиваемся, когда решаем с нашей ограниченной точки зрения, что библиотеки должны хранить, а что выбрасывать. Все подобные организации сталкиваются с недостатками денег и места для хранения, и с тем, как соотнести эти вполне реальные проблемы с потенциальными потребностями будущих исследователей. Пол Нидем показался мне эрудированным и интересным человеком. Когда беседа подошла к концу, он заметил, что мой взгляд скользнул к столу, на котором была выставлена книга с очень богатым тиснением в комплекте с медными шишечками, которые используются для поддержки томов, оставленных открытыми в течение длительного времени. Он улыбнулся и сказал, «Хотите взглянуть на моего Гутенберга?» Во время своих путешествий я видела, может быть, дюжину этих самых ранних печатных Библий, одно из самых почитаемых произведений во всем мире редких книг, но всегда под стеклом. Некоторые из них напечатаны на трепичной бумаге, иные на пергаменте, одни просты, а другие искусно иллюстрированы. Все они по-своему особенные. Я старалась не разрыдаться, поглаживая пятисотлетнюю кожу на внешней стороне книги и каждый раз радовалась, когда одно из ее цветных украшений раскрывалось при переворачивании страницы. Этот момент был подарком одного страстно любящего свою работу библиотекаря другому, и я запомню его навсегда. За несколько месяцев до этого я была в Лондоне, разыскивая книгу Буланда, которую Нидом нашел еще более отвратительной, чем судьба души в Гарварде. История другого тома привела меня к его прежней владелице, Аннабель Гэддес, которая не хотела, чтобы на ее книжной полке или в исследовательском институте стояла антроподермическая книга. Она желала, чтобы реликвия была звездой другого шоу, Лондонской темницы. Лондонская темница- туристическая достопримечательность вдоль южного берега Лондона, Англия, которая воссоздает различные кровавые и мрачные исторические события. Геддес уже не было в живых, и она не могла ответить, что ей двигало, поэтому я захотела посетить музей, чтобы понять, что было у нее на уме. Я знала, что идеальным компаньоном, будет историк медицины Линси Фицхаррис. Нас провели в зону для фотографий, где ее голова уютно устроилась в колодках, а мне дали топор. «Почему вы казните меня в колодках?» спросила она, кривляясь на камеру. Я ожидала такого поведения от своей умной подруги с докторской степенью по истории из Оксфорда. Фицхаррис и я были там, чтобы немного развлечься. Но мы также обнаружили, что применяем наши знания о том, как исторически эксплуатировались женские тела и продолжают использоваться для развлечения и сегодня. Сюжет истории Джека-потрошителя разворачивался во многих комнатах, где актеры предупреждали нас об убийствах, происходящих в уайт -Чепеле. «Одна ночная бабочка поведала нам обо всех жертвах маньяка по отдельности», в то время как окна с фотографиями их реальных трупов освещались во время каждого рассказа. Мы обе были ошеломлены. «Представь, каково это! Быть жестоко убитой, — сказала Фицхарис, а потом, спустя десятилетия, фотография твоего мертвого тела забавляет туристов». Тревожило то, что ничто не отделяло театральную постановку от изображений, реально изуродованных трупов убитых женщин. Больше никто из экскурсионной группы, казалось, и глазом не моргнул. Действительно, это оказалось бы просто еще одним примером современного темного туризма, окружающего убийства в Уайтчепеле. Вскоре после моего визита в лондонском районе, который ранее терроризировал убийца, открылось новое заведение. То, что было прорекламировано местным жителям как Музей, посвященный истории женщин в Ист-Энде, оказалось залом славы Джека-потрошителя, прославляющим мифы, окружающие человека, который злобно потрошил проституток. Когда это стало известно, местные жители начали негодовать. После нашего опыта я отлично понимала такую реакцию. Я покинула зловонную темноту интерактивного музея и направилась в чистую. ярко освещенную библиотеку редких книг, чтобы узнать о происхождении интересующего меня артефакта. Аннабель Гэддес, противоречивая женщина, вдохновившая меня на это, основала лондонскую темницу в 1974 году, а позже возглавила лондонскую туристическую компанию. На аукционе Бонема женщина купила другую книгу доктора Булланда в переплете из человеческой кожи. Она... до сих пор не была научно проверена, которая раньше принадлежала акушеру Алистеру Ругану. Гедес приобрела заметки о целостности и дефлорации девственниц. «De Integritatis and Corruptionis Virginum Notis» 1623, якобы переплетенные в женскую кожу для того, чтобы ее показывали в темнице. По крайней мере, в 2011 году было доказано, что один из скелетов подземелья точно был настоящим. Так что я предполагаю, что у Гедес была необычная тяга к подлинным предметам. Однако я не могу представить себе самый настоящий ужас такой книги, борющейся за внимание туристов в этом театрализованном музее. Скромный том в человеческой коже просто не обладает такой зрелищностью, как скелет. Может быть, Гэддес тоже это понимала, и именно поэтому никогда не выставляла его на показ, пока Том был в ее владении, до тех пор, пока не продала заметки Медицинской исторической библиотеки-музея «Welcome Collection» в Лондоне. В вестибюле меня встретила Эльма Бреннер, специалист «Welcome Collection» по средневековой и ранней современной медицине. Она заверила меня, что теперь, когда книга находится у них, К ней относятся с величайшим вниманием. Женщина была удивлена, услышав, что некоторые другие библиотекари выступали за уничтожение таких переплетов. Это исторические артефакты, свидетели истории. Дело в том, что в большинстве случаев мы не знаем, чья это кожа, поэтому ничего не можем с этим поделать, кроме как относиться к ним с уважением, как к предметам старины. Я испытываю огромное уважение по отношению к этой книге. Я чувствую, что есть женщина, которую эксплуатировали, поэтому лучше, чтобы Том был здесь, где мы можем поделиться как можно большим количеством информации о нем, и он не будет вуайеристически выставлен на показ. «Welcome Collection» ограничивает доступ и разрешает его только тем, кто имеет законные исследовательские цели. Они охраняют книгу от болезненного любопытства тех искателей острых ощущений, которые жаждут прикоснуться к истинному ужасу в облике невзрачной старой книги. В 2002 году команда «Welcome Collection» провела проверку двух предполагаемых антроподермических книг в своем собрании с помощью Национального фонда объектов исторического интереса либо природной красоты, благотворительной организации, которая защищает особые места и культурные объекты Великобритании и которая провела анализ фолликулов на коже, доказав тем самым, что Том Буланда, когда-то принадлежавший Гэддес, был переплетен в настоящую человеческую кожу. Я надеюсь, что в один прекрасный день музей позволит моей команде подтвердить свои результаты с помощью ПМД. В то время как Книга Буланда вызывает озабоченность по поводу эксплуатации женщин. Другой предмет в «Welcome Collection» поднимает расовые вопросы. Это маленький блокнот, якобы переплетенный в кожу чернокожего Гриспаса Аттакса, который был первым человеком, погибшим в войне за независимость США. Национальный фонд посчитал книгу фальшивкой. По моему опыту, Большинство книг, по которым можно определить расу человека, действительно оказываются подделками, хотя я не всегда понимала, почему это так. Попытка найти ответ отправила меня на путь, который показал, до какой степени медицинская профессия дегуманизировала цветных людей на протяжении всей американской истории. Это также заставило меня сильнее сомневаться в информации, которая приводится к... в письменных источниках.